Разговор развивался в направлении, предсказать которого не мог никто. Аринка лишилась дара речи на какое-то время. С трудом приведя в порядок разбегающиеся мысли, она выдавила, наконец, сквозь пересохшее горло. «Когда была война в Ираке, я училась в начальной школе. Я всё хорошо помню. Было множество репортажей, как американские беспилотные истребители и мини-танки атаковали противника». Полагаю, вы как раз об этом. То есть в той технике были установлены ИИ, которые и управляли атаками, и вы думали именно об этом? Не только я. Все страны разрабатывают эти технологии. В первую очередь Штаты. А они этим занимаются уже много лет. Я знаю, что это может пробудить болезненные воспоминания Асуна-кун. Кикоока глянул на Асуну, убедился, что она спокойна, и продолжил. Набуюки Суга, заточивший тебя в виртуальном мире и похитивший из САУ множество игроков для своих экспериментов, намеревался продать результаты своих исследований американским компаниям. Ты помнишь? Он связался с фирмой Gragin Microelectronics, это ведущее предприятие в области VR, печально знаменитое тем, что заключает нелегальные сделки, касающиеся применения VR-технологий в военных целях. А американская военная промышленность очень заинтересовалась возможностью производства тех самых беспилотных дронов, которые только что упомянула профессор Кадзира. Самая известная из разновидностей этой техники — беспилотные летательные аппараты — БПЛА. Хига, видимо, был готов к этим словам. Он молча шевельнул мышкой, и изображение на экране сменилось. Теперь там были несколько маленьких беспилотных истребителей с длинными тонкими фузеляжами и большим количеством крыльев. Крыльям снизу были подвешены ракеты, и в самолетах не было ни единого окна. Это беспилотные разведывательно-боевые самолеты, используемые в американской армии. Отсутствие кокпита позволило сделать их компактными и придать им идеальную форму для стелс-полета, то есть их не обнаруживают радары». А машины прошлых поколений все были дистанционно управляемыми. Ими управляли операторы с помощью педалей и джойстиков. Но эти совершенно другие. Как только он произнес эти слова, изображение на экране сменилось. Там появился солдат-оператор. Он полулежал в кресле с откидывающейся спинкой, положив руки на подлокотники. На его голове Ринка обнаружила знакомый шлем с кабелем — нейрошлем — Если присмотреться, можно было увидеть, что окраска и отдельные мелкие детали различались. Но модель, вне всяких сомнений, была та же. Кинув взгляд на Асу, Нуринка увидела, что лицо девушки застыло и глаза расширены. Потом она повернулась обратно к Кикуоке, и тот продолжил объяснение. Этот оператор находится в виртуальном кокпите. Он как будто по-настоящему управляет самолетом. Он может обнаруживать вражеские войска и пускать по ним самонаводящиеся ракеты. Проблема, однако, в том, что самолеты управляются с помощью электромагнитных волн и потому по-прежнему относительно уязвимы для средств РЭП э, — радиоэлектронной борьбы. 10 лет назад разведывательные БПЛА, которые американцы послали в одну ближневосточную страну, подверглись атакам средствами РЭП. Были насильственно посажены и захвачены. Это вызвало большую напряженность, едва не переросшую войну. И значит, искусственный интеллект... Да. Чтобы самолеты могли летать автономно. кикока отвернулся от экрана, посмотрел на Ринко Сосуной и слегка кивнул. Конечно, цель — сбивать в воздушном бою истребители, пилотируемые людьми. А думаю, нынешние искусственные пульсветы будут вполне способны расти, когда мы дадим им подходящую программную среду для роста. Большой вопрос, однако, в том, как они, солдаты бесплоти, смогут понять концепцию войны. Убийство само по себе зло, но убивать вражеских солдат на войне необходимо». Сейчас искусственный пульт света не в состоянии принять столь парадоксальную мысль, поскольку в их законах нет ни единого подобного указания. Офицер сил самообороны поправил очки на переносице и нахмурился. Чтобы проверить, насколько законопослушны обитатели Подмирья, мы провели эксперимент «Перегрузка». Конкретно говоря, мы выбрали уединенную деревню и уничтожили достаточно значительную часть посевов и домашних животных, чтобы деревня целиком заведомо не смогла пережить зиму. «Таким образом мы создали ситуацию, в которой, чтобы деревня выжила, им пришлось бы бросить часть жителей и распределить еду между остальными, вынудив таким образом людей нарушить индекс запретов и убить. Но вместо этого они предпочли распределить свой мизерный урожай между всеми жителями деревни, от стариков до младенцев. В результате все поголовно умерли от голода до прихода весны». Эти создания почему-то оказались принципиально неспособны нарушить правила и законы, и в результате произошла трагедия. В общем, если они должны стать пилотами машин, несущих оружие, они должны понять главное – убивать можно. Но что должно произойти, чтобы они это поняли? Даже мы не в состоянии вообразить. Офицер сил самообороны скрестил на груди сильные руки, высунувшиеся из рукавов юкаты, и покачал головой. Ринка безуспешно пыталась представить себе сцену, как беспилотные истребители самых разных форм, совершенно не похожие на нынешние, палят из пушек и пускают ракеты, убивая всех подряд, военных и гражданских. Ее руки содрогнулись, она принялась лихорадочно тереть ладонью о ладонь. «Вы что, шутите?» Зачем вам нужны ИИ в таком опасном оружии? Пусть будут ограничения. Почему не управлять самолетами издалека? А, впрочем, я в принципе не хочу принимать само существование беспилотного оружия. «Что ж, не могу сказать, что не понимаю ваши чувства. Когда я увидел крупнокалиберные пулемёты на американских беспилотных танках, я возблагодарил Бога за то, что сам не живу там, где их применяют. Однако, беспилотная техника уже необходимость в наши дни, а развитые страны не могут не идти в ногу со временем». Кикуока поднял палец, точно учитель истории, и продолжил. «Возьмём для примера страну с крупнейшими вооружёнными силами — Штаты». Их потери во Второй мировой войне составили 400 тысяч человек. Но несмотря на то, что погибло так много людей, президент Рузвельт пользовался у народа огромной поддержкой. Он пробыл у власти 13 лет, 4 срока, пока не умер от инсульта. А лично мне не нравится, как люди относились к таким вопросам 80 лет назад. Но то, что для победы в войне нужно понести потери, было для них вполне естественно. Из сжатого кулака вверх вылетел второй палец. Потом была война во Вьетнаме. Тогда было сильное антивоенное движение, которое начали студенты, и президента Джонсона не переизбрали на второй срок. В войне тогда погибли 60 тысяч человек. Под флагом антикоммунизма людей одного за другим посылали в бой, где они умирали. Потом наступил временный мир, который сейчас называют холодной войной, и взгляды людей немного изменились. Эта эра завершилась падением Советского Союза. Америка, лишившись врага под названием коммунизм, вступила в войну с терроризмом, чтобы поддержать свою военную промышленность, глубоко интегрированную в экономику страны. Кикоука поднял третий палец. Он говорил быстро, без запинки. Но на этом поле боя граждане страны уже не приемлют гибель своих солдат. Во время Иранской войны в начале века погибло около 4000 американских солдат, которых туда отправили, и одно это подорвало доверие к администрации Буша. Конечно, были и другие факторы, но так или иначе его популярность упала. Вполне ожидаемо, что поддерживаемый им кандидат-республиканец МакКейн проиграл демократу Обаме, который обещал полностью вывести войска из Ирака. Иными словами, он опустил руку, коротко вдохнул и подытожил свой долгий монолог. Общественное мнение в Америке считает, что в наши дни люди не должны участвовать в войнах. Однако они не могут прекратить вкладывать деньги в этот сладкий кусочек бюджета под названием «расходы на оборону». И это изменило будущее войн. Теперь это будут войны «беспилотники против людей» или «беспилотники против беспилотников». Я могу понять положение американцев, но можем ли мы принять такое? Другой вопрос». Сказала Ринка и кивнула. Сама мысль об использовании беспилотной техники для ведения войны без потерь ее раздражала. Продолжив сверлить КИКО-ку взглядом, она спросила. «Зачем вы, офицер сил самообороны, участвуете в этой дурацкой гонке вооружений? Или исследования РАД с самого начала затеяли военные?» «Что вы, как можно!» Необычайным для себя громким голосом отверг это предположение Кикуока. Но тут же на его лицо вернулась привычная улыбка, и он картинно развел руками. Правильнее будет сказать, мы отправились в океан, чтобы спрятаться здесь от американской армии. Базы на Большой Земле у них как на ладони. А что касается вопроса, зачем мы с такой безумной скоростью разрабатываем беспилотное вооружение, на него не так-то легко ответить. Это все равно, что спросить у Каяба-сэмпая, почему он создал САУ. Хотя, думаю, вас такой ответ не устроит. Разумеется. С непроницаемым лицом ответила Ринка. Кикуока улыбнулся широкой неестественной улыбкой и пожал плечами. «Прошу прощения за грубость, я не должен был этого говорить. Так вот, главная причина, если по-простому, сейчас у Японии слишком слабые оборонительные технологии». «Оборонительные технологии?» Полагаю, можно сформулировать это как разработку и производство оружия с нуля. Однако, естественно, мы не экспортируем его. Что касается производителей, даже если они вложат в разработку огромные средства, вряд ли они смогут рассчитывать на серьезную прибыль. Ведь их единственный покупатель — силы самообороны. В конечном итоге мы вынуждены были приобрести новейшее оборудование у американцев и заняться совместной разработкой. Но если говорить прямо... Это совместное одно лишь название. Офицер сил самообороны поправил ворот юкаты, скрестил руки на груди и продолжил объяснять с горечью в голосе.